Глава двадцать Я держала своё открытие при себе. Даже на следующий день, когда мы лежали на мягких махровых пляжных полотенцах и зарывались пальцами ног в песок. Наклонный зонтик давал нам немного тени, пока солнце продвигалось на запад. На дальнем конце озера собирались тучи. Я вошла в озеро. Его каменистое дно кололо мне ноги при каждом шаге, пока я не оказалась достаточно далеко, чтобы окунуться в воду. Вода заполнила мои уши, когда я, широко взмахивая руками, направилась к старой плавучей платформе, пришвартованной у берега. И когда я выбралась на ее поверхность, сыруя и покрытую отслаивающимися кусочками дерева, то восхитилась тому, какими смуглыми сделались мои руки, какой стройной стала моя фигура, благодаря нью-йоркскому лету. Я всегда любила последние всплески лета, бесконечный свет яркого августовского солнца и запах сухой травы в уолло-уолло, когда возвращение в школу, было первым признаком наступления осени, за которой следовала хмурая зима. Я знала, что небо в Нью-Йорке будет не просто хмурым. Каким бы жарким ни было лето, зима будет холодной. «Кусачие», — сказал Лео однажды вечером, высунувшись на пожарную лестницу, чтобы выдохнуть дым от косяка, который он курил. Несмотря на это, Я не могла дождаться, когда почувствую зимний ветер с гудзона. Я лежала на платформе до тех пор, пока не ощутила, что моя кожа покрывается испариной и пятнами от жары. Затем нырнула обратно в озеро и поплыла к берегу. Мы с Рейчел повторяли это. Плавали, дремали, теснились под тенью зонтика до позднего вечера. Пока небо не начало темнеть, и облака не превратились из белых в серые, возвышаясь над горизонтом. Поднялся ветер, который трепал края наших книг и дёргал зонтик. Но когда солнце опустилось ниже, стало ясно, что мы медлили слишком долго. Тёмная полоса дождя на том конце озера двигалась в нашу сторону, а не низвергающиеся струи... Образовывали на воде белые круги. День сменился темнотой. То сюрреалистическое ощущение, которое, похоже, случается только в самые жаркие летние дни. И хотя в небе пока не сверкало молнии, внезапный холод подсказал мне, что гроза не за горами. И тут прямо над нами прогремел гром. Порыв ветра опрокинул наш зонт, отбросив его на лужайку, а вслед за ним полетели полотенца и книги. Мы побежали за ними. Дождь сильно хлестал по нашим плечам и голым ногам, пока мы собирали вещи, кувыркающиеся на ветру. А затем мы вбежали на веранду и в надёжное убежище дома. Я уже слышала оглушительное стакката дождя, бьющего по крыше, по элингу по окнам. «Я не думаю, что электричество пропадёт», произнесла Рэйчел, как только мы оказались внутри. Я не представляла, что может стать темнее, а когда ветер ударил в широкую стену дома, невольно сделала шаг назад. Всего за несколько минут день бесповоротно изменился, и в этот момент я с тоской подумала о единственной вещи, которая, казалось, могла удержать меня на месте — когда всё вокруг кружилось и вращалось. О картах. Я оставила Рейчел в гостиной наблюдать за бурей и пошла в комнату, где ночевала, и рылась в своей сумке, пока не нашла её, перевязанную зелёной лентой кожаную коробочку, в которой лежали карты. Желая погадать на полной колоде, я сунула карту дьявола в середину стопки, и устроилась, скрестив ноги, на старом тканом ковре напротив окон, залитых дождём. Затем начала осторожно тасовать и раскладывать карты, размещая их с определённым расчётом, выстраивая их в сложную систему из десяти карт. Пять будут означать то, что было раньше, пять — то, что ещё впереди. И когда я разложила их, Меня захватило то, что я увидела в своем прошлом. Там была перевернутая двойка кубков, карта, которая говорила о недоверии, дисбалансе. Рядом с ней лежал Сатурн, карта, которую в традиционной колоде мы ассоциировали с миром, отцовской фигурой. Но в Древнем Риме Сатурн также объединяли с греческим богом Кроносом, Титаном, который сверг собственного отца, и пожирал своих детей. Перевёрнутая десятка пентаклей. Ещё больше акцентировала внимание на семье, и, кроме того, здесь присутствовала луна. Это самое переменчивое из карт пролила свет на ошибочность наших путей. Мне пришлось отвести взгляд от картины, которую карты пытались прояснить. «Что они тебе говорят?» — спросила Рэйчелл. Оказывается, она последовала за мной наверх и теперь стояла, прислонившись к дверному косяку. А потом так тихо, что я едва расслышала слышала её, за шумом дождя добавила. «Что они говорят тебе такого, чего я не могу сказать?» «Это не то, это ощущение», — я подняла голову, — «раскрытие себя. Но я знала, что это может быть и нечто большее». В документе, который мы перевели, говорилось, что карты имеют свойство навязывать судьбу. Они не только предсказывают будущее, но и, возможно, даже создают его. Рэйчел так и не вошла в комнату, а стояла на пороге, наблюдая за мной. «Брось, Энн», — проговорила она. «Ты же не веришь, что карты могут предсказывать будущее? Ничто не может. Только мы сами можем творить своё будущее». Но её голос был ломким, и я вспомнила рассказанную ею историю о её матери и чайных листьях, о том, как гадание наполнило душу женщины страхом, который так и не покинул её до конца. «Мы все хотим верить во что-то большее, чем мы сами», — отозвалась я, держа оставшиеся карты в руке и изучая расклад. «Разве не так?» — всегда говорил Патрик. «Почему ты вообще хочешь это знать?» — спросила Рэйчел, войдя в комнату. Она устроилась напротив меня на полу, скрестив ноги. «Если то, что ты говоришь, правда, если в них есть что-то, что ожидает нас, что-то, что мы могли бы увидеть, зачем тебе это знать?» И тогда я поняла, что Рэйчел на самом деле боится. Там, где я полагалась на свою интуицию, она отступала. Тогда я задалась вопросом, не нашла ли она на самом деле гадалку по чайным листьям, которую посетила её мать. И на краткий миг я позволила себе вообразить, как рэйчел заходит в лавочку, а её оттуда выгоняют, гадалка обвиняюще смотрит на неё. Но истина была в том, что мы обе были по-своему правы. Я действительно верила, что нам суждены определённые вещи. так же, как я верила, что моему отцу суждено было оказаться на обочине дороги в тот день, и ничто из того, что я могла бы сделать, не предотвратило бы его смерть, потому что каково мне было бы жить с альтернативой этому? Постоянно задаваться вопросом, могла ли я спасти его, сделав другой выбор? Ричел протянула руку через разделяющее нас расстояние. нарушив мою сосредоточенность, и положила ладонь мне на плечо. эн верить может быть приятно, но это только забава. Это не работа. Работа вот...» Она указала на карты. Её палец завис над иллюстрациями. «Давай сосредоточимся на этом». Я подняла глаза на неё. Она так и сидела напротив меня с умоляющим выражением лица. Я представила, что когда-то она сказала то же самое Патрику. «Тогда позволь мне погадать на тебя», — предложила я. Это был вызов, но и проверка того, как далеко Рэйчел позволит мне зайти. Тогда меня поразило, насколько далеко я ушла от той себя, какой я была в первые недели, когда старалась соответствовать её ожиданиям, старалась достичь её уровня. Она всмотрелась в моё лицо, и впервые я почувствовала, что мы находимся на равных. Теперь Рэйчел была такой же неуверенной, какой когда-то была я. Когда стук дождя по оконным стёклам усилился, она кивнула. «О чём ты хочешь их спросить?» — сказала я, держа колоду в руке. «Спроси их о моём будущем». Я кивнула и принялась раскладывать карты. Простой расклад из пяти карт, но все карты, выпавшие мне, были одинаковыми, перевёрнутые тузы. Единственные карты в колоде, у которых не было иллюстрации, не считая одиночного символа их масти. Я продолжала, пока не достала пять карт, закрыв глаза и ощущая приятную мягкость пергамента. Когда я открыла их, то была потрясена. обнаружив, что оставшиеся две карты не изменили расклад. Там оказался четвёртый туз и карта, которую я положила в колоду до того, как пришла Рэйчел. До того, как я вообще подумала, что буду читать для неё. «Дьявол». Когда я посмотрела на карты, которые должны были обрисовать будущее Рэйчел, они показали мне, что его нет. По крайней мере, такого, которое я могла бы увидеть. Были только пустота и внезапные перемены. Смерть. Энн. Рэйчел сидела над картами напротив меня, и весь румянец её щёк переместился со щёк на грудь, окрасив ключицы в глубокий, неровный пунцовый цвет. Прежде чем я успела что-то сказать, она встала и вышла из комнаты. Я последовала за ней вниз по лестнице, туда, где она остановилась у окна. «Они сказали тебе, что случилось с Патриком?» — спросила Рэйчел, не поворачиваясь ко мне лицом. «Вспоминая прошлое, я поняла, что да, только в то время у меня не хватило ума прочитать их. Возможно, да. Я никогда не считала тебя человеком, который будет так глубоко во всё это вникать». Проговорила она, поворачиваясь ко мне лицом. Её голос был тонким и ломким. «Вначале ты казалась мне предельно практичной». «Ты не понимаешь», — ответила я почти про себя. Я подумала о работе, которую проделал мой отец, переводя бумаги, о том, как он ломал над ними голову, о том, что они всегда предназначались мне, ждали меня. Но не Рэйчел. Она рассмеялась. И этот звук был похож на звон разбивающегося стекла. «Тебе выпала карта», — произнесла я. «Дьявол!» Снаружи в небе сверкнула молния, сотрясая дома и наши тела. Удар был близким, настолько близким, что задел Элинг, и теперь пламя лизало к край причала и разрасталось. Элинг, подобно башне, на соответствующей карте был охвачен огнём. Пожар, возникший в результате удара молнии, не поддался дождю и перекинулся на строение, которое начало рушиться в озеро. Рейчел, не раздумывая, выбежала в грозу, навстречу огню. Я последовала за ней. Но дождь хлестал меня по лицу, я с трудом могла разглядеть что-либо сквозь завывающий ветер и дым, который низко стелился по причалу. Рейчел знала дорогу наизусть. А мне приходилось отслеживать каждый шаг, чтобы быть уверенной, что я не упаду с края. Когда я, наконец, добралась до конца причала, Рэйчел стояла внутри элинга Угол здания все еще тлел под дождем, а крыша частично обвалилась. Две лодки, которые были вытащены из воды, раскачивались на ветру. «Ты знала!» — прокричала я, перекрикивая шум бури. Ты знала, что у него есть это. Что он знал о настоящих картах. Я позволила намёку повиснуть между нами. Патрик знал о картах. Как долго я не могла быть уверена. Но я была уверена, что Рэйчел солгала мне. Она повернулась ко мне лицом. Ветер развивал её волосы. «Каких слов ты ждёшь от меня, Энн? Тебе станет легче, если ты узнаешь подробности?» «Будут ли они иметь для тебя значение?» «Это не подробности, Рэйчел, это правда». «Хорошо, отлично. Вы только взгляните, кто вдруг решил, будто этика имеет значение?» «Да, он знал, но не он сделал это открытие. Его сделала ты. Это правда». «Ты знала и скрывала это от меня». Шквальный ветер и гром ушли на восток. Отдаваясь гулким эхом вдалеке, но дождь продолжался, впиваясь в мою кожу множеством твёрдых булавочных уколов. Её глаза сузились. Ты тоже побывала у Лео. Я на мгновение задумалась. Не сказал ли он ей? Но то с каким острым любопытством она это произнесла, заставило меня предположить, что Лео ей ничего не говорил. «Мне не требовалось расспрашивать Лео, чтобы понять это», — парировала я. И хотя это было правдой, Лео дольше, чем кто-либо другой, убеждал меня увидеть Рэйчел такой, какая она есть. «Я сомневаюсь, что ты додумалась бы сама. Что он тебе сказал?» «Ничего такого, чтобы я еще не знала». Рэйчел откинула голову назад и рассмеялась. Невозможно было не заметить, как ее тело, гибкое и загорелое, вздрагивает от смеха. Даже на фоне бури ее красота была своего рода прибежищем. «У тебя не было ни малейших свидетельств, Энн. Как ты могла догадаться?» То, что Рэйчел думала, будто я знаю так мало, доставило мне удовольствие. Я знала ее лучше, чем она себе представляла. Я была внимательна. Лео всегда был таким фантазёром, но я не думаю, что у детективов достаточных доказательств для судебного разбирательства. Нет, он считает, что недостаточно. Очень жаль, правда? Он сказал, что ты убила Патрика. Слова эти вертелись у меня на языке уже несколько дней, но теперь они прозвучали резко, почти искажённо для моего собственного слуха, слишком громко. вопреки напору бури. С чего бы ему так считать? Рэйчел сделала шаг ближе ко мне. И мне пришлось бороться с желанием отступить, чтобы сохранить безопасное расстояние. С того, что он сам этого не делал. А это карта... Я взмахом руки указала в сторону дома. это карта... Мотив, Рэйчел. Ты должна была определить его, не так ли? Как только он... «Обнаружил фальшивые лицевые стороны, ты поняла, что всё кончено». Что-то промелькнуло на лице Рэйчел. Но я не могла с уверенностью сказать, была ли это какая-либо эмоция или просто струйка дождевой воды. «Это мог быть несчастный случай», — возразила Рэйчел. «Передозировка. Ошибка. В конце концов, Лео известен тем, что совершал такие ошибки». Она окинула меня взглядом с ног до головы. Я знала всё о несчастных случаях Рэйчел и ошибках Лео. «Почему ты не рассказала мне о вас с Лео?» Это был единственный личный вопрос, который я позволила себе и который касался того, что причиняло мне самую сильную боль. «Это могло испортить тебе удовольствие, а Лео очень забавный». Рэйчел усмехнулась, растянув губы в невесёлом оскале. Я посмотрела на озеро, где вода была чернильно-чёрной, бурлящей, как в открытом океане ночью. В тот момент я отчаянно хотела, чтобы Рэйчел смогла разубедить меня переложить вину на кого-то другого, стереть своё прошлое, стереть моё собственное прошлое, как будто мы могли бы начать всё сначала. «Тебе не нужно было знать», — продолжала она. «Ты могла бы никогда не узнать ничего из этого, если бы Патрик не взял тебя с собой в тот день к Стивену». «Ты знала, что это я должна была поехать с ним. Не ты. Думаю, он взял тебя в качестве наказания мне, чтобы показать мне, что меня можно заменить. Но, полагаю, он увидел в тебе то же, что и я. Кого-то, кто может быть скрытным». Кого-то, кто может поставить свой успех выше благополучия других. Кого-то вроде меня. Ты похожа на меня, Энн. Я не убийца, — возразила я. Ненавижу это слово, — проговорила Рэйчел. Убийца. Беладонна — вот настоящая убийца. Я полагаю, ты могла бы назвать меня рукой судьбы. Я предпочитаю это слово термину «убийца». более благозвучно «А что насчет твоей соседки?» — спросила я. Рэйчел рассмеялась. «Откуда ты вообще об этом знаешь?» Я читала отчеты. «Боже мой, Энн, ты вечный исследователь!» Я не убивала ее. Она выпрыгнула из нашего окна по собственной воле. «Но Патрик! Но Патрик! Но Патрик!» — передразнила Рэйчел. «Честное слово, Энн, ты не знала Патрика!» Ты не знала, каким он был до твоего прихода. Я терпеть его не могла. То, как он лапал меня и говорил со мной о будущем. Я знала, что вся работа, которую я делаю в Клойстерсе, поручена мне только потому, что я ему нравлюсь. Если б ситуация изменилась, всё это у меня отняли бы в любую минуту. Я решила покончить с этим. Меня поразило, что в каком-то смысле Мы с Рэйчел обе оказались в Клойстерсе из-за благосклонности Патрика, причем благосклонности, которая обязательно распространялась на обе стороны. «И он даже не был ученым», — продолжала Рэйчел. «Во всяком случае, больше не был. Он всегда был занят тем, что покупал вещи и копил их в своем унылом доме в Тарри Тауне. И обычно это был просто хлам. Он был плохим куратором. и ещё худшим коллекционером. Как ты думаешь, почему я спала с Лео? Потому что хотела этого. Как ты думаешь, почему я спала с Патриком? Потому что чувствовала, что вынуждена это делать. Я не была уверена, насколько это правда. и Я никогда не видела, чтобы Рейчел делала что-то, чего она не хотела. Но я знала, каково это — чувствовать себя в ловушке. Я бы тоже сделала всё, чтобы остаться в Клойстерсе. Так же, как сделала бы всё, чтобы сбежать из уолла, -Уолла. Но этот идиот...» — Рейчел покачала головой. «Годы покупки второсортных рукописных страниц и поддельных реликвариев...» И он, наконец, натыкается на что-то стоящее. Она рассмеялась. «Эти карты! Он не знал, чем владеет!» Но ты знала. Сделала еще один шаг вперед, так что я легко могла бы протянуть руку и коснуться ее. Ты знала, что это такое. Что Патрик собирался с ними сделать? Развесить их в рамочках по дому? Может быть, отдать их в дар, если он когда-нибудь действительно оценил бы то, что имел? Написать статью, затрагивающую несколько... узкоспециальных тем. Нет, я не собиралась этого допустить. Я сделала это для нас, Энн, ради нас. Мы могли бы привлечь его к исследованиям, мы могли бы... Но, произнося эти слова, я уже осознавала, что это неправда. Мы обе хотели совсем другого. и Я подумала, может быть, я намеренно игнорировала то обстоятельство? что Патрик знал, что он догадался об этом. Он этого не заслужил. Рэйчел едва ли не выплюнула эти слова. На протяжении стольких лет это всегда были великие открытия великих людей. Я знала, что если б мы поделились с ним этим, нас в лучшем случае записали бы в соавторы. Все считали бы, будто открытие принадлежит ему, что он распознал принцип, в то время как все остальные в течение веков оставались в дураках. Но дураком был он, не мы, не ты. Он так и не понял бы, если б не та ночь в библиотеке. Знаешь, он был прав. Оказалось, что наркотики прибавили ему сообразительности. В ту ночь Патрик наконец заметил, что карты ощущаются как-то не так. И он все трудился и трудился над ними. пытаясь понять, в чём дело. Я делала всё возможное, чтобы отвлечь его, но он был одержим. В конце концов, его осенило, и он нашёл способ снять фальшивое покрытие. Тогда я поняла, что настало время действовать. «Так ты отравила его?» «Я же сказала тебе, я не убийца». После нескольких часов, проведённых той ночью, Под воздействием наркотика Патрик подумал, что ему нужна добавка, что-то, что поможет ему видеть яснее, еще одна доза. Поэтому я пошла в сад и нашла растение. Я растолкла корень белладонны в сарае Лео и принесла его Патрику. Я наблюдала, как он размешивает его в воде и сидела там молча, пока он добровольно пил смесь, даже жадно. Если бы он был внимателен, то мог бы заметить, что она была совсем другой. Но я думаю, что на каком-то уровне он хотел этого, понимаешь? Это был его выбор. То, как она оправдывала это, как действие, которого можно было легко избежать, оледенило мою душу. Логика была глубоко ошибочной. «Рэйчел, это не выбор». У Патрика не было выбора. В твоём понимании выбор — это роскошь, занавес, который отделяет нас от судьбы, от судьбы, которую ты создаёшь. «Выбор — это единственное, что все мы разделяем», сказала она, отмахнувшись от моего комментария. «Это поле, где все играют абсолютно на равных». «Это не так, Рэйчел. Неужели ты думаешь, что я хотела оказаться в Клойстерсе?» Думаешь, я хотела впутаться во всё это? У меня не было выбора. Конечно, был. Ты могла вернуться в Уолла-Уолла. Ты могла уехать после смерти Патрика. Ты миллион раз могла не делать вместе со мной то, что втягивало тебя всё глубже и глубже в происходящее. Но ты делала это на каждом шагу. И знаешь почему? Потому что мы одинаковые, н Она ошибалась, полагая, что у меня был выбор. Я знала, что в жизни нет подлинного выбора. Я знала это с абсолютной уверенностью, потому что в тот день не выбирала дорогу, как и мой отец не выбирал, чтобы его машина, ремонт которой уже давно был просрочен, сломалась по дороге домой, на единственном слепом повороте между Уитман-колледжем и нашим домом. Теперь я видела эту слепоту в картах. В лике Сатурна и молочном свете Луны я видела то, что произошло в тот день, то, что я так старалась забыть. Как я ехала домой из кампуса по проселочной дороге, пересекавшей пшеничные поля, поля, на которых росли высокие злаки, готовые к скашиванию. И на повороте я не увидела его. Не увидела его машину сквозь густые стебли пшеницы. Я только почувствовала это — удар о бампер моего пикапа. Такой слабый, почти неощутимый. Только в зеркале заднего вида я смогла разглядеть место происшествия. Разглядеть его тело, лежащее на краю серой полосы асфальта. Я до сих пор помню, как бросилась назад. Но было уже слишком поздно, и тогда он велел мне, чтобы я уезжала, ехала дальше, не останавливалась, пока я не окажусь далеко от дома. «Это не твоя вина», — сказал он, — «не позволяя этому разрушить твою жизнь. Хотя, конечно, это уже произошло. Мой отец, однако, был прав. Теперь я знаю, что это была не моя вина». Судьба распорядилась так, что в тот день мы оба оказались на дороге под раскалённым августовским небом. рэйчел ошибалась, полагая, что у меня был выбор. Выбор был выдумкой, потому что если бы у меня когда-нибудь был выбор, я бы свернула налево. Я бы поехала по длинной дороге. Я бы сделала всё, чтобы предотвратить случившееся с моим отцом, случившееся со мной. в тот день если б выбор был так прост, то сейчас я бы выбрала остановить слезы подступившие к глазам, перевести дыхание, не позволить своему голосу вторить завывание ветра грохоту дождя. восспинания которые мой разум и тело так старались подавить мой отец его окровавленное тело белесые поля и пыльная земля вокруг нас. мои руки на руле неудержимо хлынули из меня эн произнесла рэйчел преодолев расстояние между нами и обхватив меня руками все кончено мы не можем вернуться назад и я заплакала еще громче потому что она была права мы не могли вернуться и что еще хуже я не знала хочу ли этого потому что все это Даже смерть отца привело меня сюда. Рэйчел права, мы одинаковые, но это осознание не принесло мне облегчения. Это было сокрушительное поражение, и всё, что я могла сделать, это обхватить её руками и прижаться к ней, позволяя ей держать меня в объятиях. «Я сделала это ради нас», — прошептала она мне в шею. и что то внутри меня хотело поверить ей отчаянно хотела чтобы это было правдой чтобы с этого момента остались только рэйчел и я никаких больше отцовских фигур никаких отцов никаких любовников но я видела в картах что будет дальше и в этом несмотря на дождь в теле и ужас в мыслях находила некоторое облегчение карты рассказали мне о моем неизбежном прошлом, и я знала, что точно так же не смогу сбежать от того будущего, которое они для меня сплели. У меня не было выбора.